«Так вот вы как живете, мой рыцарь!» Клавдия внимательно оглядела комнату. «Никакой я не рыцарь!» — пробормотал Возницан, стараясь дышать в сторону. «Странно, что он вообще исторг из себя какие-то звуки. Состояние Пети можно было выразить одним словом — столбняк». Появление Лернер было таким же чудом, как если бы солнце вместо того, чтобы пребывать на небосклоне, вдруг через форточку вкатилось в эту мрачноватую неухоженную клетуху. Давай присядем, мягко предложила Клавдия, словно хозяйка и здесь была она. Я хочу поговорить, это важно. Возницин мотнул головой в знак согласия и рухнул на скрипнувший под ним стул. Лернер грациозно опустилась в низкое, сильно потертое кресло и внимательно посмотрела на молодого человека, который сидел, словно окаменев, боясь поднять глаза. «Пётр, вы меня поразили своим подарком. Право, я такой красоты никогда не видела. Любовалась всю дорогу, а, приехав домой, положила перед собой и больше часа смотрела, не отрываясь на это волшебство. И чем дольше смотрела, тем больше влюблялась в неё». Но чем больше влюблялась, тем больше меня охватывал страх. Такие вещи должны принадлежать королевам, но не актрисам советских театров. «Ужасно!» — мелькнуло в голове у Возницына. «Ведь я собирался сказать, что именно ей дарю то, что может принадлежать исключительно королевам, потому что она для меня выше всех коронованных особ». «Я оценила твой поступок», — мягко продолжала Клавдия. И поверно всегда сохраню память о нем, но я не могу принять такой подарок. Ну почему? Только и смог выдавить Петя, чувствуя, что по щекам текут горячие слезы. Причин несколько. Если я не ошиблась, стоимость твоего подарка неизмеримо высока. Даже не догадываюсь, сколько он может стоить. Вероятно, сотни тысяч. Это музейная вещь, и принадлежать мне не может какой-нибудь принцессе или королеве, тем более я не знаю, где ты ее взял. Она думает, что я вор, что я украл, ужаснулся Возницын, уже готовый умереть от стыда. Как такое могло случиться? Я вовсе не считаю, что ты ее где-то позаимствовал, словно отвечая на его мысли, сказала Лернер. Никогда плохое не думала. Остается другой вариант. Это красивая имитация. Ну и тогда я не смогу ее носить, не терплю дешевых подделок. Ответь, подлинная эта вещь или красивая подделка, которую, я верю, ты подарил от души. В самом деле к ювелирам мне обращаться никак нельзя. Там все подлинное, прошептал убитый этой экзекуцией Петя. Я знаю точно, никогда не стал бы дарить фальшивку. Верю, протянула к нему свои изумительные руки актриса. «Верю. Не говори больше ни слова. Я не совсем точно выразилась. Куприн, гранатовый браслет. Я подумала, вдруг что-то подобное. В общем, я принимаю твой подарок, но с одним условием — ты должен взять его на хранение. Тогда сокровище будет надежно укрыто, ведь у меня в квартире вечно проходной двор, к тому же я часто в разъездах. Прошу, веря в твою честность, а также в искренность чувств» которое ты ко мне питаешь. Не удивляйся, я ведь женщина, все замечаю». Откровенно говоря, Возницын ничего тогда не понял. Наговорив ему множество утешительных слов, Лерна ушла, ее ждала возле дома такси. Петя даже не предложил своей удивительной гостье чаю, так и молчал, тупо уставившись в пол. Когда он, наконец, поднял глаза, кресло напротив пустовало. Лишь тонкий запах духов свидетельствовал о том, что все это ему не приснилось. В квартире действительно побывала женщина, ради которой и он отказался от собственной жизни. И еще на маленьком столике лежала приличных размеров бархатная коробка. Возницын машинально протянул руку и утопил внутрь передней стенки металлический штырек. Щёлкнула крышка, и по мрачной комнате забегали разноцветные зайчики. В новом бархатном футляре, переливаясь всеми цветами радуги, сияла фантастической красоты диадема, украшенная великолепными драгоценными камнями и напоминающая царский венец.